Глава 9. Он так и уснул под лекцию по астрофизике. К этому моменту Света уже практически лишилась голоса. Она и не помнила, чтобы когда-нибудь так долго говорила. Даже защищая кандидатскую, ей не пришлось столько болтать. Да и вообще странно это было — говорить, когда он молчал. И гладить его было тоже странно. Это же чужой, абсолютно незнакомый человек — Так почему у нее возникло чувство, что она... Да нет, глупости. Цифры на экране будильника уже показывали 12 ночи. Света провозилась с мужчиной порядка шести часов. И что делать теперь? Съесть свой позабытый ужин? Лечь спать? Так он занял ее кровать. И вообще перевернул весь привычный быт с ног на голову. Света прошла в кухню, открыла зачем-то холодильник. Голода не было. Но она придирчиво изучала ассортимент. Василий не сможет есть, что попало. Его ждет довольно жесткая диета. Для начала диета 0а. Честно сказать, сомнительное счастье. Болевать хотелось уже от одного названия: слизистые отвары на основе рисовой крупы. Но у Василия выбор ограниченный. Несоленый бульон на основе говядины звучит немного лучше. На вкус. Нет, она не станет пробовать. Из всего перечня разрешенных к употреблению блюд рвотного рефлекса не вызывали разве что фруктово-ягодные кисели и соки. Моль открыла морозилку, в которой валялась пачка замороженной вишни. Купила как-то по акции в магазине, непонятно для чего. И вот, пригодилось. Что ж, кисель можно и сварить. А вот бульон до да рисовую жижу лучше приготовить перед подачей. Света набрала в кастрюлю воду, включила плиту. Наконец, можно закурить. Она достала сигарету, прикурила и слепо уставилась в окно. Физическое состояние Василия было удовлетворительным. Если он нормально долечится, то сможет вернуться к полноценной жизни здорового человека. Что же касается души, тут ситуация критическая. Честно признаться, она вообще не понимала, как ему удавалось удерживать себя на грани до настоящего времени. Как вообще возможно жить с такой болью внутри? Где черпать силы. Вода зашумела. Крышка стала подпрыгивать, дребезжа. Света затушила сигарету и поспешила к плите. Сделала газ тише, приоткрыла крышку. Добавила в воду вишню и немного сахара. Сыпала крахмал. Через несколько минут завтрак Василия уже был готов. Можно ложиться спать. Он проснулся в светлой уютной комнате. У очередного клиента Алана хороший вкус. Практически белые стены, молочные шторы. Напротив кровати на всю стену низкая тумба-комод. Над ней вытянутое узкое зеркало и полки с книгами. У кровати с одной стороны тумба с торшером, с другой — удобное плюшевое кресло, в котором кто-то спал. Мужчина замер, а потом вдруг как-то резко вспомнил события вчерашнего дня. Свой ужас, когда понял, что Виктор приедет в больницу. Отчаянное бессмысленное нападение на докторицу. И то, как она его скрутила. И как помогла потом. Весь его прошлый опыт кричал о том, что так не бывает. Что никто и никогда не поставит чужие интересы выше своих. Если женщина прочитала его записки «Сумасшедшего», что не могла не понимать, во что ввязывается. Она не была дурой. Отнюдь. Пожалуй, он не встречал человека умнее. Тогда почему наплевала на все? Захотела продать его подороже? Или все-таки, как и многие другие, повелась на смазливую морду Алана и решила оставить для себя? Не похоже, чтобы у нее был мужик. Женщина завозилась, открыла свои балтийские глаза и он в очередной раз поразился их глубине, цвету, но главное — непостижимому, невозможному просто спокойствию, царящему в них. У него ушли годы на то, чтобы добиться такого эффекта. Но это была совершенная актерская игра. А как обстояло дело с ней? «Доброе утро». Голос женщины был немного не таким, как он запомнил. Более хриплым, скрипучим даже. «Ах, да!» Так бывает, если долго говорить или кричать от боли. Ему это знакомо. Света выпрямила длинные ноги, потерла руками лицо и встала со своего места. Двигалась и женщина как-то неестественно, как будто у нее что-то болело. А еще припадала на одну ногу. Раньше он этого не замечал, значит, что-то случилось совсем недавно. «Тебе помочь с туалетом?» Негромко спросила она. Василий отрицательно покачал головой, спустил ноги с кровати встал, придерживаясь за спинку. «Просто скажи, где он?» «Налево, прямо за дверью», ответила Светлана, провожая взглядом мужчину, который по стеночке двигался к цели. «Василий зашел в ванную. Защелки на двери не было. Когда живешь один, закрываться не от кого». Привалился спиной к стене, выдохнул. Все тело болело, но в любом случае он чувствовал себя гораздо лучше, чем неделю назад». Воспользовался туалетом, абсолютно не стесняясь сопровождающих процесс звуков. Избегая зеркала, уставился на полочку с профимерией. Все баночки стояли ровными рядами, от самой высокой до самой низкой. Краны и хромированные поверхности были безупречно чистыми и блестели в свете софитов. На полотенцедержателе идеально ровными рядами висели кремовые полотенца все интереснее и интереснее. Из-за двери послышался голос. Новую зубную щетку можешь взять в верхнем ящике. Полотенце бери любое, они чистые. Я хочу воспользоваться душем. Не советовала бы, ты еще слаб. И все же. Только душ, никаких ванн, вода не должна быть горячей. Когда он наконец справился, Света едва не подпрыгивала от нетерпения, в туалет хотелось смертельно. «Ложись в кровать, я сейчас подойду», — скомандовала женщина, прежде чем скрыться за дверью. Она не заметила, как дернулся Василий. Слишком часто он слышал эти слова в совершенно другом контексте. Так обычно мальчику для развлечений указывали на его место. Он прикрыл глаза, сделал пару вдохов и вернулся в комнату. Приведя себя в порядок, Света вошла в спальню. Василий лежал на кровати абсолютно голый, если не считать полотенца, обмотанного вокруг бедер. Да уж, похоже, ей придется ехать в магазин, и не только за продуктами, а пока у нее где-то были старые треники, в которых она время от времени бегала, достал их из комоды и положила на кровать. Василий внимательно следил за ее действиями. Как самочувствие. Поинтересовалась Света, усаживаясь рядом и вставляя фонендоскоп в уши. Нормально. Она промолчала, коснулась слушалка его тела. Раз, другой, повторила процедуру. Как часто с тобой случаются приступы, подобные вчерашнему? Мужчина отвернулся, не посчитав нужным ответить. Вчерашнее проявление терморегуляции, как мне кажется, было проявлением вегетативной дисфункции. Это опасно, Василий. Бред. Не уверена, возразила Света. Впрочем, об этом мы поговорим позже. Сейчас пора завтракать. Я больше не буду глотать этот шнурок. А уже и не нужно, ответила Света, выходя из комнаты. Пока она подогревала кисель, Василий успел переодеться. Каждое движение давалось с трудом, но он превозмогал себя. У него не было времени на слабость. Ему следовало как можно скорее прийти в себя и довести до конца начатое дело. «Вот, это можно», — прокомментировала Светлана, устанавливая поднос на прикроватной тумбочке. «Справишься сам?» Василий кивнул и перевел взгляд на красивый сервированный поднос. «Что это?» — подозрительно поинтересовался он, рассматривая розовую жижу. «Вишневый кисель». «Какая гадость», — прокомментировал он. «Поверь, Ты изменишь свое мнение, когда увидишь другие, разрешенные к употреблению блюда. Криво улыбнулась Света, протягивая мужчине пиалу. Пей потихоньку, маленькими глотками. Василий отпил, не сводя с нее глаз. В голове Светы кружился один глупый вопрос. Если этот мужчина выглядел так после автокатастрофы, то как же неотразим он был при параде? Ей даже как-то неловко стало за свой неказистый вид, хотя она всегда считала, что комплексы по поводу внешности уже давно остались в прошлом. «И я сейчас уеду ненадолго. А ты отдыхай». «Куда уедешь? Зачем?» — поинтересовался Василий. Света не могла не отметить, что сегодня он владел собой гораздо лучше, чем вчера. Если бы она не видела своими глазами, что с ним может происходить, то сейчас ее бы ничто не натолкнуло на мысль о его вероятных психических расстройствах. «Нужно купить продукты и одежду для тебя, если ты, конечно, планируешь здесь побыть некоторое время». «То есть я могу уйти?» «В любой момент?» — переспросил мужчина. «Я тебя не держу», — кивнула Света. А потом открыла тумбочку и отдала мужчине дневник. «Копию уже сняла?» «Зачем?» — изумилась Света. «Для шантажа». «Кого? Виктора?» «Ну, или меня?» «Ты серьезно?» — переспросила она. «Я похожа на дуру». Он смерил ее еще одним нечитабельным взглядом и молча отвернулся. «Нет, на дуру Светлана походила мало, но и сам он дураком не был. Он выяснит, что ею движет, и, если потребуется, убьет. Мужчина все еще не исключал такой вероятности. Слишком много всего ей стало известно». Света пометила для себя, что ей следует более детально присмотреться к Василию. Перечень возможных невротических расстройств все ширился, а она понятия не имела, как со всем этим быть. Василий ей не доверял. Это она уже поняла. И волновало ее в данном случае только одно. Было ли это недоверие здоровым? Или же его стоило рассматривать как признак очередной патологии? Она оделась, заглянула напоследок к мужчине и вышла из дома. Странно ехать в магазин без привычного списка. Света его не составила, потому что рассчитывала к этому времени быть уже в Таллине. Теперь же она растерянно бродила среди полок. Первым делом овощи и фрукты, детские пюре. Вполне себе подходящая для Василия еда. Курица, рис. Ягоды. Ей нужны ягоды для компотов и желе. Совсем в ступор моль впала у прилавка с пеной для бритья. Ей, наверное, следует купить что-то такое гели для душа пену для бритья бритву чем еще пользуются мужчины светлана была далека от всего этого к кассе она подошла с полной тележкой расплатилась разложила все по пакетам с такими баулами ходить по магазинам дальше было невозможно поэтому прежде чем продолжить шопинг Света отнесла покупки в машину она практически никогда не приобретала одежду на родине предпочитала подкопить деньжат и устроить шопинг где нибудь в европе и дешевле и качественнее. Так что теперь Света растерянно озиралась по сторонам, не имея понятия, в какой из магазинов зайти. Внимание привлек магазин спорттоваров. Там она точно сможет купить все, что нужно. Первым делом в корзину полетели трусы и носки. Пара футболок, толстовка, куртка, шапка, ботинки. Черт, она не спросила, какой у него размер. Судя по всему, побольше, чем ее 42 второй. Сорок четвертый? Эх, была не была. Взяла. Расплатилась. За джинсами пришлось идти в другой магазин. Пожалуй, на первое время вещей хватит. Всю дорогу домой Света криво улыбалась, не в силах отмахнуться от совершенно бредовой мысли о том, что держать мужчину в доме экономически невыгодно.